Имя вторая. Хранитель магел. Глава 1. С какой стороны ни глянь, пение не входило в список достоинств Моору. Размахивая опатой, он напевал какое-то подобие песен, начиная от популярных мелодий, слышанных им по радио, до ритмов маршевых напевов. И поскольку никто не слышал его, и он опел те слова, какие хотел, что-то сказать, пел фальшиво и порой даже выдумывал новые фразы. Хоть голос его звучал и громко, он растворялся, не покидая безлюдное кладбище. Пение было ему единственной отдушиной, позволяющей забыть о том, что он будет всю жизнь батрачить в компании трупов. И хотя Моуру продолжал копать ямы, он оставался бодрым духом, как будто вернулся в прошлое, а если более точно, то на месяц назад. Единственное, что ему недоставало по сравнению с тем временем, были люди, с которыми можно спеться и шлема. Парень стал привыкать к своей короткой волосяной и ошейнику, который не отделить от шеи, но теперь он начал замечать лёгкость на макушке. Что бы я ни делал, мне больше никогда не заиметь шлем. Казалось, что на таком спокойном кладбище не может возникнуть необходимость в нём. К тому же, этого явно не хватит для защиты от монстра. Но от чего томуру очень нравились все эти шлемы. Они навевали воспоминание о том, как он и его сослуживцы, все одного возраста и звания, впервые потрогали винтовки и принялись хвастаться будущими подвигами. Глядя на тех парней теперь трезвым взглядом, он припоминал, как они все носили шлемы целый день и даже когда пошли спать. С тех пор, особенно во время военных операций, он никогда не расставался с ним, даже если врага не было в радиусе нескольких десятков километров. Моро признавал странность своего поведения, но шлем, защищавший самую ценную часть человеческого тела, давал некую надежду и чувство безопасности. Став копателем могил, он разорвал на куски простыню и намотал её на голову, чтобы избежать солнечного удара. Но ткань совершенно его не удовлетворяла. Уважаемый заключённый, благодарим вас за упорный труд. А водя из-за спины Мору, старик прервал его песню. Вы выглядите сносно, несмотря на увиденное, доребедор, окодил её нашел таким взглядом, словно проверял реакцию животного на экспериментальный препарат. Парень слегка нассопился. Его правая нога была замотана свидопожелтевшими и грязными бинтами, которые пропитались вытекающими из раны физиологическими жидкостями. Потом он приполнил девочку, которая оказалась под ним, когда он в панике сбил её с ног. Наоборот, а вы стали работать ещё лучше и быстрее. «Это хорошо». «Это... но... не то, чтобы мне не любопытно», — сказал Муору. Попытавшись затем выудить из разговора хоть что-то, он продолжил. «Например, эти штуки. Откуда они явились?» «Откуда?» «Ещё один философский вопрос». Рот старика дёрнулся и изобразил неприглядную улыбку. «Вы явно не задавались вопросом, откуда явились люди. А ведь эти вопросы, по сути, тождественны. Большинство из женского живота. Сострил юноша». На место Дребидор нисколько не развеселился. Даже не пытаясь скрыть недовольство, Дребидор зашагал обратно к поместью и сказал следующее: "Что ж, я понимаю, почему вы не боитесь их. Это из-за тех людей, которые так часто посещают кладбище. Хоть звучит не очень обнадеживающе, но лучше всего ограничить ночные прогулки. Если вы умрёте после того, что сделали, возможно, это станет проблемой для этого места". Ворон, как обычно, расположился на надгробном камне. Его слышал от Моро рассказ о Дорибедоре, насмешливо захихикал. Этот старик ужасен. Типа, сколько ни нанимай людей рыть ямы, как только они перестают мериться с монстрами, то становятся бесполезными. Изорасходовал всё своё терпение. Моро сразу проигнорировал многозначительный косой взгляд глет ворона и спросил: "А вы знаете друг друга?" Мальчик пожал плечами и ответил: "Что ж, честно говоря, я его ненавижу. Так или иначе, если мы с тобой умрём, он позаботится о нас на этом кладбище". Ты о чём? Я разве не сказал, тот могут быть похоронены в том числе и люди, которые узнали о существовании демонов. Морос слегка заколебался. Вопросы стали наваливаться один на другой. "Стой, здесь похоронены не только монстры? Ты что говоришь, брат Скрод? Разве сейчас ты копаешь яму не размером с человека?" Именно так и было. Он выкопал кучу ям, но со времени похорон того монстра ему не приходилось копать что-то такое же большое. Зная силу больших монстров, Юнаш не видел смысла спрашивать «Были ли мелкие их представители более миролюбивыми?» Ворон продолжил. «С чего, по-твоему, это место называется братской могилой?» «Всё просто. Оно для людей и монстров. Название происходит от того, что здесь хоронят две эти несовместимые сущности. Но что касается людей, они сюда попадают только при определённых обстоятельствах». На лице Ворона распылась не по-детски саркастическая улыбка. «Тогда что можешь сказать про могилу, на которой сидишь?» «Думаю, она принадлежит человеку». «Слезай! Сейчас же!» Фи, надолся Ворон, замахав ногами. Ему Ору пригрозил ему лопатой. "Да уж, до да чего же ты хороший парень. Совсем не похож на заключённого", сказал Ворон, наступив на землю в сопровождении глубокого вздоха. "С чего это? С чего что? Это как-то странно. Если учесть твои слова, эти чудища естественные враги человечества, тогда почему твои друганы хоронят их с такими почёстями?" Лишившись удобного сидения, Ворон скрестил ноги на земле. Как и положено детям, он онесился сразу же, не желая стоять ни одной лишней секунды. Нет, не совсем так. Хотя Моро и видел много раз его детскую внешность, иногда он о ней совсем забывал, стоило мальчику о чём-то заговорить. "Ты помнишь, что эти штоки бессмертны?" ага, кивнул Моро. Ворон точно это говорил. "Эти штоки лишены того, что мы зовём жизнью. Как предполагает название, они нежить. Даже если зарежешь их, сожжёшь или нарубишь на мелкие куски, им не составит труда вернуться к жизни». Постепенно парень заметил, каким неприятным чувством полнились данные слова. Читая перемены выражения его лица, ворон продолжил. «Точно? Это довольно странно, да? Похороны, почести, которые отдаёшь мёртвым. Но при всём этом мы хороним здесь то, что не может умереть. Разумеется, оказывая им положенные ритуальные услуги, мы вовсе не симпатизируем им». Муорус охранял молчание. «Как ты догадался, эти охотники истребляли демонов. Так и есть». Охотники действительно сражались с демонами, однако они не могли завершить свою работу. Вот, например, если бы люди из прошлого владели той же силой, какая есть у охотников за демонами, с их современными винтовками, то уже тогда человечество обеспечило бы себе такое же процветание, как мы наблюдаем сейчас. Точно. Ворон несомненно это говорил во время предыдущей беседы. Он сказал, что существование монстров выступает в качестве препятствия для развития цивилизации. Мы, люди, не можем убить этих существ. Что ж, Если им повязать голову и лапы, они больше не смогут никого схватить. Но это лучшее, на что мы способны. К сожалению. С угрызениями совести на лице, ворон прикусил губу. «Стой. Как раз поэтому это всё очень странно», – вставил замечание Муору. «Ты ведь на днях сказал, что люди нашли способ победить этих монстров». «А-а-а-а, ага. Способ у твоих ног». «Значит, погребённые здесь звери вроде как бессмертные. Стало быть, ты не знаешь никакого способа уничтожить их?» Ты не понял, что ли? Сюда погляди. Ворон хлопнул под землёй, словно играя в песочнице. Эти существа обладают не только физическим телом. Если сковать их, они не смогут двигаться. Но даже если попытаешься их утопить в воде или закопать в яме, в конце концов они вырвутся из своей темницы и продолжат резню. А потом кому-то пришла в голову мысль похоронить их в человеческой могиле. Так ты говоришь, что после похорон они не могут вернуться к жизни? Спросил Моро. Наконец-то уловил смысл того, что говорил Ворон. Ворон кивнул и еле улыбнулся. Хотя я уже слышал твой вопрос, почему демоны не возвращаются к жизни, если их похоронить на кладбище, ответа я не знаю. Даже великие умы не знают. Но если сказать просто, то эти демоны существуют в той форме, которую мы не понимаем. Поскольку они настолько отличаются от живых земных созданий, даже существуют рассказы о том, что они прилетели с луны, тип, который первый попытался закопать их на кладбище. Что ж, быть может он планировал своего рода розыгрыш или что-то ещё. Но отличный, наверное, получился розыгрыш. Озорно ответил Моору Ворону, несмотря на загадочное печальное выражение на детском лице. Скребя землёй мезинцем, Ворон ответил: "Что ж, это только моя гипотеза. Вероятно, если убитые имей люди затаили на них злобу. Кто связано эти существа, окажется, они в силах воскреснуть". Завязывай со страшилками. Тебя не сильно проняло? Не знаю, просто не люблю привидений, убеждённо сказал Моору. Ворон поднял лицо и раздул мягкие но ведь щёки. «Интересно». Совершая это детское движение, он опять сказал такое, что не сказал бы даже взрослый. «Что ж, даже с запечатанной силой их не сможет удержать любое кладбище. Это должна быть старая земля, обладающая силой. Такая земля, которая находится под присмотром людей и которая долгое время продолжает служить в качестве противопоставления колыбели. Вот такая земля может стать для этих существ вечной тюрьмой. Прям как это место». Вспоминая давящую атмосферу, которая окутала его в момент прибытия сюда, Мору спросил, «Не уж-то такое жутко важное место как раз тут». Ворон засмеялся. «Ага, такое важное место именно тут. И, конечно, существуют другие кладбища, предназначенные для уничтожения демонов. Как раз в связи с важностью этой задачи необходимо перестраховываться. Если было бы только одно место, как, например, это, и если бы его разрушили, тогда эти демоны вернулись к жизни, а мы остались бы без последнего средства борьбы с ними». Что ж, по большей части другие места замаскированы. И обычным людям запрещено туда ходить, чтобы обезопасить от той жуткой правды, погребённой под землёй. Это многое проясняет. Так вот, почему никто не посещает это кладбище. Тот факт, что сюда не заявляются обычные люди, уменьшал его шансы вынюхать лазейку для побега. К тому же, это странно, но хотя он понимал слова ворона, Мороу сейчас беспокоился кое о чём другом. Где-то сотню другую лет назад люди жили в страхе, не зная никакого способа одолеть этих монстров. Так, если это правда, почему далеко не все люди узнали об их существовании? По крайней мере, я и моё ближайшее окружение не должны были быть настолько тёмными в этом вопросе. Это просто. Тебе не нужно было знать, сказал Ворон, быстро закивав, словно давая поспешное обещание. Потротя бессмертие, они стали редеть числом гораздо стремительнее, чем в прошлом. Интересна одна вещь: Демоны словно поняли свое невыгодное положение. Теперь они не просто воздерживаются от охоты или выманивания людей. Они вообще не показываются им на глаза. И мы всеми силами исследовали эту тенденцию. Число монстров не растет. Можно сказать, их бессмертие – это своего рода их слабость. Возьми для примера армию. Какой бы сильной она ни была, без снабжения ее силами их растворится. Ага, это точно. Аналогия Ворона оказалась простой для понимания. И предводитель коротов ответил низким килком. Строго говоря, армия состояла из людей, а монстры – это нечто совсем другое, но в обоих случаях ослабление суммарной мощи приведёт к неспособности восстановить силы. И вскоре после этого положение в их рядах будет становиться всё хуже и хуже. «Ага, вот так», – продолжил Ворон. «После всех наших усилий сократить их численность, нападения демонов стали гораздо более редкими. Были разработаны газовые и электрические лампы, так что теперь даже после захода солнца возможно поддерживать привычную дневную жизнедеятельность». Пока люди опасаются таящейся во тьме угрозы, этот страх будет влиять на индустрию и экономику. И как результат, страны посчитали предпочтительным сохранить монстров в секрете. Завидит о тьмой, живущей во тьме. Мору, ещё не полностью убеждённый этими объяснениями, кусал губу. Ворон же продолжил. «Поэтому не считай ложью, что мир ничего не знал». «Ха, правда?» «Что ж, позволь спросить, каково тебе было в первую ночь на кладбище? Ты ведь не испугался?» «Почему?» «Ну, Но... насчёт этого...» Потому что когда я был маленький, мать, ужасная тётка и все, кому не лень, запугивали меня. Они рассказывали о штуках, которые приходят с кладбища ночью. Призраки, злые духи, зомби и тому подобное. Видишь, разве это не те самые существа, которые вредят людям? Похоже, посвящённые демонам истории немного изменились, вместе с тем, как этих демонов кличут. Тут Ворон хихикнул. Хех, что ж, из-за несвыханного уровня секретности... Стало сложно просто найти кого-нибудь, кто может копать ямы на кладбище, и чтобы он при этом не лишился рассудка. Раз уж человека отправляют на кладбище, то он обладает определенными качествами». «Качествами?» «Спокойно переносить ситуацию, в которой естественный враг человечества приближается к тебе на вытянутую руку, иметь крепкие нервы, говоря проще, стойкость». «И вовсе я не стойкий», — решительно сказал парень. «Что? Понимаю. Ты пытаешься сказать, что объявлен такой силой воли, как у меня». Но тебе не к чему скромничать. И вовсе я не скромничаю. По большому счёту, думаю я о себе вон как. Если бы я был по-настоящему стойким, тогда я бы не Юноша прервался и отвёл взгляд. Нет. Ничего. Что? О чём вот это? Ты? Ворон настаивал на том, чтобы Моро высказал несказанное, но парень с печальным видом упорно держал язык за зубами. Он не показывал своё истинное лицо, прямо как крот, роющий норы под землёй. В итоге мальчик расфилепел И показал раскрасневшийся язык парню во всю его длину. "Глупый братец Крот. Это ты пытаешься выглядеть лучше, чем есть?" качал Ворон так, словно ему доставляло удовольствие принижать его. А затем Ворон ретировался, так же внезапно, как и появился. Моро издал тяжёлый вздох. После ухода мальчишки он остался на кладбище один, и солнце достигло самого зенита. Хотя пением парень мог запросто сменить себе настроение, оказалось, что вместо песни с его губ всё чаще и чаще срываются ох и вздохи. Честно говоря, юноша считал себя вполне стойким, а что до военных, хоть это и была кучка лоботрясов, полагающихся исключительно на мускулы, лишь изредка он мог назвать их стойкими. Однако его уверенность в собственной крутости стремительно растаяла, стоило ему появиться на этом кладбище. И вот теперь ему нужно было сказать малолетнему на вид ворону, что тот неправильно всё понимает. Муору опасался ночной тьмы. От самого существования этих монстров он уже начал терять рассудок. Недавно его беспокоило что девочки хранителя могил нигде не видно. И что она теперь должна его ненавидеть и бояться? Это можно понять, думал Моро, пытаясь дать оценку собственным эмоциям. Вполне естественно тут заволноваться. Эта девочка моя важная, моя важная опора для побега отсюда. Раньше, когда он пустился в дикий бег, когда попросил её стать ему другом, юнаша чувствовал, что способен довольно неплохо вести разговор. Но с тех пор он вовсе разучился реагировать либо зависал, бесподно перелопачивая содержимое своих мозгов, либо опирался в стену её отказа. А что до Мели, она всегда задавала ему столько вопросов, сколько успевала, а сама ответить на большую часть вопросов парня не могла, что Моро считал нечестным. Почему она показывает лицо только ночью? Чем именно занимается хранитель могил? Когда он вываливал на неё подобные вопросы, она делала озадаченное лицо и мотала головой. Когда парень видел у неё такое выражение, в нём росло беспокойство. Неужели она его и вправду ненавидит? Однако, будь это правдой, она бы не стала встречаться с ним тет-а-тет -тет каждую ночь. Стало быть, рано или поздно настанет день, когда она заговорит со мной. В самом ли деле этот день настанет? Но при взгляде из нынешнего положения, этот день представлялся несравненно далёким. Вот, блин, и кого Ворон называл стойким? Моро засмеялся. Такие вещи были сущей нелепицей. Если бы он действительно был стойким, как на него наговаривают, он не оказался бы в такой ситуации когда ему не удается успокоиться из-за мыслей о девчине. В любом случае, хоть она не дала ответа на предложение дружбы, ему удалось узнать её возраст. В её жизни прошло 14 лет. Плюс он разузнал много всякого разного. Например, что она любит спелые яблоки и ненавидит дождь, от которого пачкается её одежда. Тем не менее, эта девочка до сих пор не стала ему другом, и они никогда не договаривались встретиться в определённое время или в определённом месте. И в результате, с наступлением ночи, Моуро вышел на кладбище, чтобы найти её. Может, успеха он и не добился, но время, потраченное на её поиски, вовсе не казалось прошедшим зря. Ему это даже казалось весёлым, хотя парень не мог точно сказать почему. Кладбище, которое поначалу устрашало его в ночное время, теперь перестало быть для него проблемой. Фактически теперь ему хватало одних только звёзд, чтобы идти. Способность людей адаптироваться невероятна. Но кладбище было запредельно огромным. И даже привыкнув к надгробным камням и деревьям, раскинувшимся словно до горизонта, он затруднялся сказать, где сейчас находился. Первым его ориентиром стало гигантское дерево, росшее по грубой оценке в центре кладбища. Держав в голове обратный маршрут до дерева, парень отправился на поиски Мелии, но даже исходив всё кладбище, этой ночью найти её не удалось. Он подбирал гальку и мелкие ветки, продолжая идти, и когда ноги устали, его внезапно потрясла одна идея. И унаша подозвал Дефина следующего за ним на небольшом удалении. У тебя ведь отличный нюх. Не окажешь мне любезность и не поищешь её? По большей мере он шутил прося об этом, но вскоре ему показалось, что собака шмыгнула носом, а потом повернулась всем телом и сиганула в темноту. Не собираясь стоять пнём, парень последовал за ней. И этой ночью Мелия сидела прямо под гигантским деревом, обхватив колени. Похоже, она пряталась в тени корней и не заметила его появления. Дерево было настолько большим, что потребовалось бы 5 мужчин, чтобы обхватить его. И видневшиеся из земли корни были настолько толстыми, что скрывали фигуру присевшей девочки. Парень почувствовал, что если сейчас позовёт сидящую там девушку, то это будет первый раз, когда он станет инициатором их встречи. Наверное, она всегда сама искала меня, думал юноша, представляя себе такую приятную вероятность. Моро умышленно громко топал своими башмаками, приближаясь к девочке. И та шараши на пятого руки под коленями. Привет. Что делаешь? На лице Мелии читалось явное волнение. Она была словно ребёнок, попавшийся за нелицеприятным делом. Моору посмотрел на её ноги, но не потому, что подумал о чём-то пошлом. К олени девушки прикрывала её накидка, и она что-то прятала за ними. Тишина. Ужасно неловкая тишина так и продолжалась, сковав парочку по рукам и ногам. Было ясно как день, что для неё эта встреча вышла на редкость неудобной. И абсолютно естественным образом... Эти отчаянные попытки девочки что-то спрятать только будили в нём ещё больше любопытства. Парень даже призадумался, насколько она его возненавидит, если он поднимет ей ноги. Конечно, я не могу такое сделать, юноша не знал, насколько ей хватит терпения продолжать в той же манере. Но в итоге она, словно без сдаваясь, свесила голову и вытащила из-под колен загадочный предмет. В обеей её ладони занимала матовая глыба тёмно-чёрного цвета. Помимо цвета, она обладала не идеально сферической формой персика а на вершине виднелось что-то похожее на следы зубов. Если бы эта штука была тем, чем выглядела, то это оказался бы какой-нибудь сгнивший фрукт. Но Моуру тут же схватился за грудь. На него нахлынули воспоминания, словно ворвавшийся без стука гость. У него на глазах кто-то попал под взрыв, и неизвестный человек в военной униформе упал на спину. Ему разорвало голову вместе с ключицей, но под ней Моуру увидел упор на бьющееся сердце. А что-то глыбы в руках девочки... Это был пульсирующий кусок чёрной плоти с отметинами зубов, выглядевший в точности как то сердце, совершенно, совершенно одинаково. Это был орган или что-то подобное? Что это? задрожал, спросил Муору. Однако, свесившая голову Мелия тихо сказала: "Я не могу". Он понимал, даже если она собиралась ограничиться этой фразой, парень знал, что она имела в виду. В общем, послушал неделю, как она использует эту фразу для ответов на различные вопросы. Он понимал это как способ сказать «не спрашивай меня об этом». Намерение, скрытое в её отказе, превратилось для него в бездонную пропасть, на краю которой юноша сейчас балансировал. А на противоположном краю находилась девочка. Но пытаясь перебраться на её сторону, он понимал, что сколько бы земли он ни кидал в бездну, эту пропасть никогда не удастся заполнить. Мелия поднесла чёрный фрукт обратно к губам. Двигаясь исключительно медленно, словно парня рядом не было. Затем она принялась есть. Глядя на её неказистый рот, Моуру спросил «Вкусная?». Он не ждал от неё ответа. Но девушка медленно покачала головой, зажал фрукт в зубах. Сегодня она вела себя странно, даже для неё. И хотя ей в жизни не удастся отвесить комплимент за изящные манеры, Моуру впервые почувствовал, что девочка явно избегает его. «Я тебе мешаю?» – думал спросить он. Но единственная вещь, ушедшая с его открытых губ, стала, но дай скажу кое-что. Точно. Она рассматривает его, как надоеду. И он аж так это понимал. Но хоть он и понимал, услышать это собственными ушами было слишком неприятно, поэтому он совершенно обессилел. Навояшей спиной на ствол дерева, парень не проронил ни слова. И всё ещё держа фрукт во рту, девочка с печальным видом замотала из стороны в сторону головой.